Глава вторая. Жизнь шестая. Лесами тёмными, степями широкими. Элита промчалась по квадроциклу, совершенно не заметив его. Всего лишь одной лапой наступила, превратив в тонкий блин да и только. А я Висевший над полем боя в режиме мерцания, боролся с искушением дать очередь из винтовки по проносящемуся подо мной бронированному споровому мешку твари. В последние секунды перед тем, как илитэн меня настигла, я взлетел вверх на 4 м, зависнув над дорогой, и не пожалел. Прямо по курсу оглушительно грохнул сдвоенный выстрел, и в илиту устремились два снаряда. Твою дивизию Эти дуболомы прямой наводкой поэлить и полить решили. На расстоянии в полкилометра от нас были установлены две передвижные артиллерийские установки, которые в данный момент очень быстро и бестолково перезаряжались. Почему бестолково? А как иначе? Трясущимися руками тяжело что-то делать правильно, быстро и четко. А не трястись они и не могли. Когда на тебя низко летит... Две тонны бронированного мяса с единственным желанием съесть, то доводы разума обычно отступают и балом правят одни инстинкты. Первыми выстрелами горя наводчики промахнулись. Тут из автомата с полным магазином не всегда в вертку элиту попадешь, а они по ней из пушки палят. Дебилы, что тут скажешь. Ну, или снаряды девать некуда». Все эти мысли пронеслись в голове, а я уже бежал к месту дислокации артиллеристов. Оттуда уже палили из всех стволов, и мимо меня проносилось немало жужжащих стальных ос. Поэтому я резко принял вправо, огибая место будущего боя по дуге. Еще с десяток секунд, и меня выкинет в противофазу мерцания. К этому времени мне необходимо обезопасить себя от случайного попадания горе-вояк. В лету тем временем полетели атакующие заклинания: молнии, чёрные шары и тёмно-оранжевое марево, которое первым настигло элитника. Тот попытался его перепрыгнуть, но оно удивительным образом изогнувшись, достало гибкую тушу и опутало с ног до головы. Скорость движения высшего заражённого упала как минимум в 3 раза, и уже в такую малоподвижную цель влетело всё остальное. Точно в грудь элитника попала синяя молния, а затем и тройка чёрных шаров, разворотив грудную клетку. Гибкая двухтонная тварь по слоновому протрубила что-то на своём языке и издохла. Вот так, просто взяла и померла. А чего они тогда, если такие крутые, сразу умениями бить не стали? Зачем было огород городить и из пушки полить, вернее, из двух? Логическое объяснение тут только одно. тренировка личного состава. Впрочем, не уверен я в правильности своих выводов, да и не суть. И кто же вы такие, сокольники ясные, а? Самым краешком головы я высунулся из ложбинки, в которой сохранился, пережидая противофазу мерцания, и прильнул к окуляру прицела винтовки. Ну надо же, как тесен мир континента. В одной из фигурок Неспешным шагом подходящий к поверженной литии я распознал своего знакомца из штаба Струпцина. Давно не виделись. Зидан. Мерцание снова заработало, и я выстрелил с собой вперёд. Промчался мимо игроков, осматривающих литию, и активировал некрос на тех, кто находился возле машины. Смотреть на жертвы Серова Мария не стало, и, развернувшись, Просто и без затей перестрелял пятёрку сопровождающих Зидана. И его же самого, как и обещал при нашей предыдущей встрече, так быстро убивать я не стал. Польнул в ногу, дождался, пока умение не переместит его немного дальше, и снова польнул по ноге. Зидан упал, опёрся рукой об землю в попытке встать, но тут же лишился и этой конечности. Вот так, пусть и полежит, а я пока зачищу местность. Пробежался по округе и увидел только двух убегающих куда-то вдаль мужиков, что явно решили спасти свои шкуры. Ну что же, не буду им мешать, пусть бегут. Вернулся к пленнику. То ли на этот раз у Зидана регенератора не было, то ли ещё что, но он просто отключился и теперь истекал кровью. И чего теперь с ним делать? А, ладно. «Земля континента круглая. Надеюсь, еще свидимся». Оставив врага подыхать, я подошел к туши элитника. «Хорош!» «Но долго созерцать биологическую машину для убийства не стал. Время дорого. Надо еще успеть распотрошить бедолагу, не оставлять же такой трофей случайным путникам. Гайка у меня не дочь миллионера, чтобы подобными потрохами разбрасываться». Вскрыл споровый мешок элиты... Очистил все от паутины и бережно упаковал в специальный пакет. Богатая элита оказалась. Жемчужин целых четыре штуки. Правда, все черные, но это в пределах нормы. Ладно, теперь будем думать, какой автотранспорт забрать. Всего машин было три. Грузовик, джип и самоделка багги. Грузовик сразу сбрасываем со счетов. Джип или багги. А может, снова в город вернуться? За новым квадром. Нет, сейчас туда соваться себе дороже. Там на каждом шагу пасть и бродит. В итоге после недолгих размышлений всё-таки выбрал джип. Баги совсем уж уныло выглядел, а после того, как я на нём прокатился, желание куда-либо так ездить пропало совсем. Подвеску создавали и тестировали явно твёрдо. Люди с высоким болевым порогом Объяснить самому себе жесткость данной конструкции я иначе не могу. Мне хватило прокатиться буквально 300 метров, чтобы ощутить всю прелесть его подвески. Но ну их в баню, такие покатушки. И как же обрадовалась моя... душа, когда подо мной упруго скрипнула натуральная кожа сиденья под Джеррика. Пусть проходимостью по сравнению с тем же квадром он не блещет, но вот по степени комфорта он впереди планеты всей. Поехали. Сам себе отдал я команду и покатил по дороге. Изначальный план пришлось менять. На квадроцикле я собирался пробираться козьими тропками, не заезжая на магистрали кластера. На джипе же я такого позволить себе не могу. Есть, конечно, вариант добраться до ближайшего стаба и там попробовать сменить транспорт, но слишком много всяких но С своей войнушкой и сордой мы не слабо так пошумели, и сейчас весь Восток кластера жужжит, как разворошённый улей ос. При таких раскладах посещать особо людные места мне совершенно не хотелось. Я не исключал и того факта, что наши имена уже стали известны сильным мира сего. Хотя я и моя группа прикрыты системой и в общемировых логах мы не отражаемся, но ищущие всегда находят. Оракулов, пифи и прочего люда, который может докопаться до правды, много. Так что рисковать не хочу и не буду. Именно по этой причине я сейчас собирался двигаться не кратчайшим маршрутом, а немного наискосок. Отъехав от места битвы километра на 3, я углубился в лес и заглушил двигатели. Надо немного переждать. Подключил усиление, пусть пройдёт кулдаун. Никогда точно не угадаешь, Какую характеристику нужно будет усилить в следующий момент? Вышел из машины, вслушался в лес. Вроде тихо всё. Да и спину не морозит. Подожду, пока пройдёт откат у всех умений и только после этого двинусь дальше. Ждать недолго, всего-то 2 часа, найду чем заняться. Открыл интерфейсы и принялся рассматривать логи. Ничего особо интересного в них не было. Рукопашно я срубил всего лишь дмых заражённых, элиту не убивал, а практически всех игроков отправил на респаун умением. От этого и опыта капнуло всего лишь чуть. Я теперь со своим уровнем и практически космическими показателями в характеристиках опыт по чайной ложке получать буду. Мне теперь только элиту валить осталось, чтобы хоть немного опыта добыть. либо переходить на тупой фарм мутантов, чтобы потом продавать трофеи и покупать сферы опыта. Правда, это дорого и непонятно, надо оно мне или нет? В том плане, что так ли необходимо расти по уровням? Странный вроде бы вопрос, ведь чем выше уровень, тем сильнее я становлюсь. Так-то, но так. Только вот я уже при нынешнем уровне ментальной силы боюсь активировать на неё усиление. Не знаю, чем вызван этот страх, но он есть. Такое ощущение, будто сама система на шёптывает, что такой взлёт данной характеристики ничем хорошим не закончится. Есть у меня, правда, ещё одно ощущение, что стоит поднять одну из второстепенных характеристик, и всё будет тип-топ. Опека континента будет она не ладна. Но это всё дела будущего. а пока у меня есть задание, которое я должен выполнить». За мыслями время пролетело незаметно, и я снова уселся за руль джипа. По грунтовым дорогам мне предстояло преодолеть почти 70 километров, после чего я должен был выехать на местную магистраль. Она начиналась на стабе базар и шла к проходу, к которым ходили торговцы, пересекая границу региона на юго-востоке кластера. Не удержавшись, всё же активировал усиление наблюдательность, скрытность и меткость. Связка снайпера и диверсанта. Правда, скрытность не особо сейчас поможет, потому как работает она только на меня, а не на транспорт. Но если вдруг придётся его очень быстро покидать, то вот уж тогда она заработает как положено. После активации усиления я будто прозрел, Видимый горизонт скачкообразно приблизился, и даже мельчайшие детали вдали стали отчетливо видны. Дорога в основном шла по полям, так что такое усиление было как нельзя кстати. Так и ехал, тихо и спокойно. Проезжал с пяток километров, останавливался, забирался на крышу и осматривался по сторонам, выпучив глаза. Мимо проходящие стаи пропускал. либо наоборот прибавлял ход, чтобы точно с ними не пересечься. Один раз, правда, пришлось съехать с дороги и притаиться, но обошлось. Можно было и расстрелять всю стаю, только вот особо трофейных заражённых в ней не было. Да и патроны тратить жалко. Я их, конечно, приличный запас с собой таскаю, но он всё же не бесконечный. А что меня ждёт впереди, совершенно не ясно. Так что предпочёл не рисковать. Вот таким вот тихим ходом к вечеру я добрался до магистрали. На ней в обозримом пространстве тоже никого не оказалось, и я решился проехать 10 км до следующего съезда, ведущего в нужном мне направлении. До поворота я не доехал всего 2 км. На время усиления усовершенствованные глаза в наступивших сумерках уловили отблеск множества фар, и я резко свернул в лес по правую сторону от дороги. Проломил кустарник, втиснулся между деревьев, затем проехал ещё 15 метров и окончательно увяз в лабиринте деревьев. Ять с чувством выразил я своё отношение к сумеречным ездокам, вылезая из машины. Набросил рюкзак на плечи и поспешил в лес. Стремясь уйти немного дальше и уже оттуда посмотреть, как будут развиваться события. Шум моторов нарастал, дошел до апогея, затем начал немного стихать. Послышался скрип тормозов. Это, наверное, мой съезд увидели. Не заметить его было сложно. Я там такую просеку оставил, слон обзавидуется. Будут проверять или нет? Ну и чего вам тут надо? Ехали по своим делам, вот и двигайтесь дальше. Не ищите проблем, это ведь на идиоте. Не повезло. Послышались крики, мат, и к моему поджрику устремились люди, светя перед собой фонарями. Я же, присев за деревом, чтобы не выдать себя случайным отблиском, размышлял: войнушку устраивать или опять пешком топать? Ехать на джипе? Мне понравилось. Удобно, что не говори. Только вот и пострело ушки с неизвестным финалом устраивать не хочется. Я, конечно, весь из себя тот ещё Рэмбо, но, как известно, на всякую хитрую гайку найдётся болт с левой резьбой. Так что просто из нежелания пройтись пешком нападать я не буду. Сметанам ля, двиганг тёплый. Послышался крик одного из осмотрщиков. Ну и какого ворожна ты орёшь, дебил? «Может, этот хитрый чел тебя на мушке сейчас держит?» «Да я это...» — не смог ничего сказать в свое оправдание наблюдательный. «Чисто тут все!» — вклинился в разговор третий участник. «Просветил я округу. Нет никого». «Ага, нет. Для тебя нет. Сенс ты доморощенный. Я-то вас, соколики мои ясные, прекрасно вижу». А вот вы меня нет. Потому как расстояние между нами в сто шестьдесят метров выдерживаю строго. Хрен, кто меня увидит. Я еще раз порадовался установленному модификатору. А возле джипа тем временем начали разгораться нешуточные страсти. «Я тебе говорю, оставьте это гиблое дело. Машину из этого лабиринта не вытащить. Только если деревья рубить. А на это у нас времени нет». Ну ты что, усбек? Я же давно такой себе хотел, закончил первый голос. Тут дела авто, несколько деревьев убрать. Ну давай, а. Как ты меня достал уже со своими закидонами? Каждый раз одно и то же. Давай немножко подождём. Давай ещё бутылочку закажем, давай заказчика опрокинем. В голосе Узбека была слышна вселенская усталость и грусть. Да достал ты меня, селёдка. Всё. Последний рейд вместе ходим. Долгиевазы парень смотрел вслед уходящим к дороге напарникам и в ярости сжимал, и разжимал кулаки. Потом резко развернулся в сторону джипа и открыл топливный лючок. Что он собрался делать, сомнений не оставалось. Так не доставайся же ты никому, так что ли? Этот хрен мне сейчас машину спалит или сыпнёт туда, что не следует и всё. Финита. Был я образцовой ездок остану у грымы и пешеход. Всё время, пока шёл диалог между тремя игроками, я просчитывал ситуацию. Завышенная наблюдательность без труда позволилась читать их уровни и вооружение. И что было совсем уж удивительно, у двух низкоуровневых игроков по сравнению со мной, конечно, я смог увидеть их умения. Ничего примечательного там не было, практически всё хозяйственного направления. поэтому я уже знал, как буду действовать дальше. Слабенький толчок в плечо, и голова незадачливого поджигателя чужого добра разлетелась, как перезрелый арбуз от удара об асфальт. Дело сделано. Теперь просто ждем реакции его группы. Сенс местность проверил? Проверил. И ничего не нашел. А тут бац, и боец погиб. Тихо так, без шума. Что они подумают? Мутанты, скорее всего. явна серьёзные. Двигатели одновременно заработали, и вся колонна в спешном порядке устремилась дальше по маршруту. Это правильно, нечего вам тут делать. Я выбрался на дорогу и проводил их взглядом. Когда пропал звук от моторов, вернулся к машине. Так, надо вытаскивать джип из лесного лабиринта. Очистил его край от внутренности селёдки и взялся за мечи. Поработав минут 15, срубил мешающие деревья, оттащил их в сторону и спокойно вернулся на трассу. Порядок. Без происшествий добрался до нужного мне съезда и углубился в лес. Там, найдя небольшой закуток, замаскировал машину, поужинал и отправился искать место для ночёвки. Выбрал высокое дерево и в его ветвях, почти у самой кроны, оборудовал себе лежак. С комфортом устроившись, пожелал себе спокойной ночи и уснул в обнимку с винтовкой. Встал с первыми лучами солнца, пробившимися сквозь кроны деревьев. Осмотрелся по сторонам, вроде тихо всё. Снова включил умение усиления в тихушном снайперском режиме и опять осмотрелся. Вроде порядок. Пока слезал с дерева, немного разогрелся, но этого мне показалось мало, и я немного попрыгал и покрутил руками и ногами. Давненько зарядкой не занимался. Да и с чего бы? Тут такая жизнь, что и думать о таких вещах некогда. Мясо само собой нарастает от местной жизни. Быстро перекусив, снова сел за баранку и тронулся в путь. Километров через 10 должна повстречаться деревенька Дворов на 50. Вот туда-то мне и надо. Необходимо пополнить запасы воды, заканчивается уже. Да и проверить кое-что нужно. До самой деревни не доехал, свернул на объездную, заглушил двигатель. Так, теперь в темпе добежать до деревни и найти воду, а заодно и продолжить эксперименты по влиянию скрытности на незаметность перед мутантами. Не доходя до первых домов метров 50, остановился, присев на колено. Ага. Вот и первый кандидат. Прямо по центру огорода стояло одинокое пуголо. Он же бегун обыкновенный 11-го уровня. Я тихо подкрался, перелез через забор и неспешно стал подходить к заражённому. Остановился в 5 м за спиной от бегуна. Тот меня не чувствовал. Продолжаем эксперимент. Потихоньку, очень осторожно ступая, начал обходить его справа. Плавно петёг в угол его обзора и остановился. Бегун даже ухом не повёл. Как так? Всё понимаю. Скрытностью у меня сейчас под усилением 326 единиц, но я же ни в поле невидимости стою. Почему он меня не замечает? Плавно поднял руку вверх, не видит, подпрыгнул. Вот, есть контакт. Бегун резко обернулся и уставился прямо на меня. Уставился и все равно продолжил стоять на месте. Я шагнул ему навстречу. Стоит. Еще шагнул. И тут он, наконец, меня увидел. Радостно заурчал и кинулся как к родному, чтобы поприветствовать. Я чуть нагнулся и резко пробил прямым ударом бегуну в солнечное сплетение. Урчание прервалось и мутанту заметно поплохело. Схватив заражённого за шею, потащил его к воротам, ведущим на центральную улицу. Перехватил за торс и, поднапрягшись, запулил через забор. Тот, протяжно хрюкнув в воздухе, шмякнулся на дорогу и низко заурчал, жалуясь всея круги на неправильного игрока. Я же, отсчитав от ворот 40 м, принялся ждать гостей, то что они спешат навстречу. Уже было слышно топота и дружного урчания. Первым в воротах объявился ещё один бегун. Это оказался макёры, практически перешедший в стадию лотерейщика 15-го уровень. Но и он, пробежав в ворота, уставился на огород, явно не замечая меня. За ним, оттолкнув мешающего бегуна, во двор вбежал лотерейщик и тоже на секунду встал, оценивая обстановку. И что нам 20-й уровень скажет, этот не подвёл. Замер всего на секунду и забежал в дом, тоже не обращая на меня никакого внимания. Поближе подойти. Только вот не успел я даже шагу сделать, как на пороге вырос местный батя, кусач 43-го уровня. Ударом лапы снеся в сторону бедолагу бегуна, Он по инерции пробежал вперёд метров 5 и быстро оглядел всё вокруг. Да ладно, не веря себе, тихонько выдохнул я. Матёрая тварь была на расстоянии всего 35 метров и тоже меня не видела. Это уже больше походило на сказку, чем на реальность. Я решительно шагнул вперёд, потом ещё раз, и вот тут кусач меня увидел. Радостно заурчав, Он бросился в мою сторону, но, схватив очередь из винтовки, разлегся на земле. Из дома выбежал лотерейщик и удивленно уставился на тело кусача. Вытащив мечи и убрав винтовку, я стал неспешно приближаться к твари, считая метры между нами. Двадцать два метра или что-то около того. Вот с такого расстояния он меня заметил. Срубив голову ему и бегуну, так и топтавшемуся возле ворот, Вышел на дорогу и неспешным шагом направился к машине. Пока шёл, всё размышлял об устройстве мира континента, его правилах и вообще, зачем и кому всё это надо. Ведь если звёзды зажигают, значит это кому-нибудь нужно. Умных мыслей в голову, к сожалению, не пришло. Я завёл машину и въехал в деревню, шумом мотора зазывая на пирушку всех оставшихся заражённых. Моданты с готовности повалили из всех щелей, и пришлось исполнять танец с саблями. В последнее время мне даже начал нравиться бой на мечах. Было в нём что-то первобытное и честное. А ещё я опять жалел патроны, да и опасности для себя никакой не видел. Даже без буста на скоростные характеристики я был чертовски быстр. По крайней мере, не лотерейщиком тягаться со мной в скорости и силе. Успокоив всех мутантов в деревеньке, я спокойно набрал воды и двинулся дальше. Следующей остановкой по плану был стаб, где мы откопали куб. Он как раз у меня на маршруте, всего-то в 15 км. Да и расположен удачно. Вокруг него леса нет, и забравшись на здание, можно было осмотреть всё вокруг. Игрок предполагает, а система располагает Ведь так в мире континента должна звучать знакомая всем присказка. На Остабе было многолюдно. Рассматривая с небольшого холмика территорию, я насчитал семь машин. Два грузовика, три джипа и два багги. И что самое главное, три крупнокалиберных пулемета, установленные на джипах. И чего такой честной компании понадобилось на забытом богом треугольнике? Усиленное зрение чётко выхватывало фигуры бойцов, а дальше мозг анализировал их имена и пытался вспомнить, не видел ли я их ранее. И одного такого бойца я опознал. Ящер. То ли правая, то ли левая рука Троцкого. Он же бывший четвёртый. Глава одной из правищих группировок Стаба Ватикан. Кластер квадратуры чуть ли не с Францией, а постоянно натыкаясь на знакомых людей. Почему так происходит, а? Карма? Или кто-то шулерски тасует колоды вероятностей? Да и по хрен. Меня сейчас другое должно волновать. Троцкий явно точит на нас зуб. Он уверен в том, что мы забрали его вещь, хоть это и не так, но ему-то не докажешь. И встречаться с ящером мне сейчас не надо. Как минимум меня очень настойчиво попросят прогуляться до Ватикана. А это в мои планы не входит. Так что пока просто подождём. Может, товарищи уже уезжают. И всё же, что им тут надо? Увидели гору земли и решили проверить. Версия вполне годная. Зашли в сарай, а там в земле дыра, непонятно куда ведущая. Закапывать её мы не стали, ибо зачем? Проверят По идее, должны. И какие мысли могут появиться в головах у ребят после спуска и просмотра Нолдовского схрона? Да разные. Но одна верная у них точно будет. Кто-то здесь что-то искал и нашел. А вот что именно, они вряд ли поймут. Фактов не хватит. Вот так, гадая о всяком разном, я и наблюдал за бойцами Троцкого уже два часа. Я, конечно, во времени не особо ограничен, но такое бездействие напрягало. Меня муры ждут, а я тут по пригоркам прячусь. Вот был бы кровожадным маньяком-убийцем, перестрелял бы половину из этого отряда, да и ушёл лесом по своим делам. А может и всех. Что они мне на 4 км смогут сделать? Разве что шальной пулей заденут. Так у меня защита есть и даже не одна. В начале четвёртого часа в лагере началось оживление. Я уже думал, что закончилось моё ожидание и ватага пойдёт по своим делам, но всё оказалось не так. Ехсенс заметил стаю, и бойцы начали готовиться к бою. Стая подходила с противоположной от меня стороны, и я со своего холмика успел увидеть её атаку с начала и до конца. Первыми неслись бегуны и да до так и полегли. Отряд действовал слаженно. Было заметно, что в таких передрягах им приходилось бывать. Затем настал черёд лотерейщиков и топтунов. Пулемёты щедро раздавали всем сёстрам по серьгам, так что от этой братии остались крошки до да ножки. Флагман стаи, Матёй Рубер, не добежал до позиции отряда 30 м и тоже погиб смертью храбрых. Вот и вся стая. Даже ни одной захудалой элиты не было. Радостно закричав, отряд принялся за выковыривание трофеев, не забыв расставить посты. А я в очередной раз задумался. Может, мне по кружной дороге ехать? Крюг знатный получится. Но всё одно лучше, чем просто так тут сидеть. Подумал, подумал и решил ехать. Но, видимо, всё же запоздал с решением. На игровом поле появились новые действующие фигуры. Отреспаунились, значит, да? Наблюдая, как над штабом проносится штурмовой вертолёт, спросил я у небес.